Глава тринадцатая. Пока заботами друга Дмитрий Николаевич был приведен в более-менее божеский вид, дурман у него практически выветрился. А от крепкого сладкого чая, который принес ему Белецкий в огромной чашке с венделем, патронессы Анечкина и Кали императрицы Марии Федоровны, головная боль тоже начала проходить. Было около десяти. Друзья расположились в комнате Белецкого среди коробок и папок, оживший Руднев подробно рассказал о своих приключениях. «Это какая-то нелепица!» — заявил Белецкий, выслушав Дмитрия Николаевича до конца. «Во всем этом нет никакого смысла. Вы уверены, что это были сербы?» «По крайней мере, их язык был славянским, и они не стали возражать, когда я предположил, что это сербский. К тому же все их вопросы сводились к Арагеоргиевичам и этой чертовой черной руке». «Почему они тогда оставили вас в живых?» «Ты как будто недоволен этим!» «Это не смешно!» «Я не понимаю, как эти сербы так дерзко совершили ваше похищение средь бела дня на глазах у десятка прохожих!» «Так я же сам сел в их карету!» «Но почему в карете оказались сербские террористы, а не агенты господина Ярцева?» «Записка, которую вы получили, точно была от Алексея Петровича!» «Белецкий, я уверен, что она написана его рукой, можешь не сомневаться!» «Хочешь, сам сравни с почерком его пометок в документах, что он прислал? Записка в кармане моего пиджака». «В ваших карманах не было ничего, кроме часов, портмоне и платка», — возразил Белецкий. «А балканские карбонари — благородные люди», — усмехнулся Руднев. «Побили меня, но не обчистили». Белецкий сердито пробормотал какое-то непереводимое немецкое ругательство. «Если записка была от Ярцева», — после продолжал настаивать он то где была его карета, и почему вместе с очередными пятью коробками дел он прислал вот это?» Белецкий протянул Дмитрию Николаевичу вдвое сложенный лист, на котором рукой Ярцева было написано. «Дмитрий Николаевич — это все, что есть в наших архивах по сербскому следу. Приезжайте завтра к полудню на Екатеринский канал. Нужно кое-что обсудить. а п «Ничего не понимаю», — признался Руднев. «Знаешь, Белецкий...» Я начинаю сомневаться в том, что произошедшее со мной имело место быть. Может, мне все это привиделось? А? «Не сомневайтесь, Дмитрий Николаевич», — успокоил его Белецкий. «У вас ссадины и синяки, и руки ободраны на запястьях. Все в соответствии с вашим рассказом. Завтра переговорим с Ярцевым, и, думаю, обстоятельства выяснятся. Надеюсь», — отозвался Руднев и заглянул в одну из лежавших на столе Белецкого папок. «Что в них?» — спросил он, перелистывая страницы и вглядываясь в фотографии. Белецкий развел руками. «Не знаю, что вам ответить», — сказал он. «Это свидетельство безумной и жестокой борьбы группы одержимых людей, ведомых целью, понятной только им одним». «Здесь досье на несколько десятков людей с описанием их деяний, подтвержденных фактами или приписываемых им гипотетически». Охватить все это единой мыслью невозможно. И что ты пытаешься в этом найти? Вот, смотрите. Белецкий выложил перед Рудневым карту Петербурга с какими-то пометками. Это места, упомянутые в делах, как штаб-квартиры, склады и явки. Я подумал, что может есть шанс вычислить место, где они скрываются сейчас и где держат девочку, если она еще жива и в городе. Руднев покачал головой. Какая-то мысль крутилась у него в мозгу, но ухватить ее у него никак не получалось. «Эти адреса раскрыты, а значит, там никого нет». «Но ты прав. Над этим нужно будет подумать. А что Князева и Грачевская? Ты присматривал за ними?» «Насколько возможно одному человеку следить за двумя?» «Князевой я зашел под прелогом поиска словаря сразу, как только прочел вашу записку. Екатерина Владимировна была заплаканной». «Сказалось больной и из комнаты до сих пор не выходила. К ней тоже никто не заходил. Я специально неплотно прикрыл к себе дверь, чтобы иметь возможность слышать. С Грачевской сложнее». После обеда она репетировала со старшими девочками представление к августейшему визиту. Потом вроде куда-то уехала. «Месье Вальяр, он тоже участвовал в репетиции» сказал, что пару раз в неделю, а то и чаще, за Владианой Степановной заезжает презентабельный экипаж, и она уезжает до поздней ночи. Более сплетничать благородный француз не захотел. «Думаете переговорить с ней, когда она вернется?» Дмитрий Николаевич ответил не сразу. «Нет», — наконец сказал он. «С Грачевской действовать в открытую нельзя. Я практически убежден в искренности Князевой». Между ней и Тубичем нет ничего, кроме печальной истории любви, покрытой пылью времени. А вот Владиана Степановна кажется мне женщиной куда более прагматичной, да и жестокой. Я легко могу представить ее сообщницей похитителей. «Что же вы, Дмитрий Николаевич, планируете предпринять?» Высказать свое предложение Руднев не успел». В коридоре раздались торопливые шаги. Дверь распахнулась, и в комнату вбежала Волжина. В ее лице читались растерянность и страх. «Господа, помогите!» — срывающимся в рыдание голосом проговорила она. «Я не знаю, что делать. Елена Блохина пропала!» День, начавшийся с ошеломительного и пугающего открытия, для Леночки Блохиной имел еще более ужасное продолжение. Сперва Квазимода вызвал ее к доске решать какое-то уравнение, которое из-за своих переживаний Леночка никак не могла осилить. Занудный Сергей Григорьевич, естественно, не применил отчитать ее за нерадивость и невнимательность. А Аболенская и Апания, вечно завидующие успехом Леночки в математике, ехидно над ней при этом посмеялись. Далее был урок домоводства, на котором девочек учили варить «сливовый компот», И рассеянная в этот злополучный день Леночка перепутала сахар и соль. Попробовавшая компот первые том копания подняла виск и заявила, что Леночка нарочно подсунула ей эту гадость. В результате ни в чем не повинную Леночку на три дня лишили чая и киселя. После домоводства был урок истории. Тут особых происшествий с Леночкой не было, но как нарочно в этот невыносимый день Черномор долго и нудно рассказывал про испанскую инквизицию и несчастных, обвиненных в колдовстве. Под конец урока Леночка колотила такая дрожь, что сидевшая с ней рядом Натали не на шутку перепугалась и наябеничала Настеньке, из-за чего Леночке пришлось полчаса врать и выкручиваться, отвечая на заботливые вопросы встревоженной воспитательницы. На Натали Лиман Леночка, естественно, обиделась на всю жизнь. После был обед, и без того грустный, да еще и без киселя. Дальше прогулка, которая из-за траура ограничивалась променадом по центральной аллее. Во второй половине дня у третий был итальянский пение. Канарейка и Шевалье тоже решили поддержать скорбную атмосферу, поэтому сперва Леночке пришлось заучивать фрагмент из «Божественной комедии», а после еще и моцартовские реквием». Ни Данте, а Легьери, ни Томас де Челан заучиваться никак не хотели, а лишь еще более ухудшили Леночки и без того мрачное настроение. К концу дня, перетерпев ужин и вечернюю молитву, Леночка уже и не знала, готова ли она реализовать план, который еще утром казался ей таким простым и очевидным. Однако отступать она не привыкла, да и другого способа выпутаться из страшной истории, в которую угодила из-за своего легкомыслия, она не видела. В девять вечера девочек развели под дуртуаром. И Леночка, как обычно мастерски и прикинувшись спящей, стала дожидаться, когда остальные девочки уснут по-настоящему. Ждать пришлось совсем недолго. Убедившись, что ее никто не заметит, Леночка нацепила кофту. Оформенное платье скомкало и засунула под одеяло, чтобы все выглядело так, будто она спит, свернувшись калачиком. После этого Леночка вынула из-под матраса старую книгу в затертом софьяновом переплете, агарок свечи и помятый коробок, в котором оставалось еще целых пять спичек. Спрятав все это за пазуху, девочка бесшумно выскользнула из дуртуара и, трепеща от волнения и страха, побежала к черной лестнице, ведущей на чердак Голицынского дворца. Дмитрий Николаевич подхватил дрожащую Волжину под руки и и усадил на поданный Белецким стул. «Анастасия Аркадьевна, успокойтесь!» — проговорил он, стискивая руку молодой женщине и с тревогой вглядываясь в ее лицо. Волжина в ужасе переводила взгляд с Руднева на Белецкого. «Ее нигде нет! Елена Блохиной! Не в дартуаре! Нигде!» Задыхаясь, прошептала она. «И эти следы!» Белецкий бесцеремонно отстранил Дмитрия Николаевича и встряхнул воспитательницу за плечи. «Анастасия Аркадьевна!» «Возьмите себя в руки», — строго приказал он. «Объясните толком, что произошло, что значит «нигде» и о каких следах вы говорите». Резкий тон Белецкого хотя бы в малой степени вернул волжины самообладание. «Простите», — заикаясь, проговорила она и стала рассказывать. «Я пришла в дортуар проверить девочек. Увидела, что на стуле Блохиной нет платья. И сразу догадалась, что она куда-то сбежала. Воспитанницы всегда так делают, подкладывают платье под одеяло». «Я сама так поступала, когда училась здесь. Ах, это неважно. Девочка, Блохина, она не поседа, а сегодня весь день она была сама не своя. Я волновалась за нее. Когда ее не оказалось в дуртуаре, я проверила все. уборную помывочную, кухню, библиотеку, актовый зал, классы. Ее нигде нет. Понимаете?» Голос Волжиной снова сорвался. «Нигде. А потом я увидела эти следы». «Что за следы?» переспросил Белецкий, не давая возможности Дмитрию Николаевичу вступить в разговор и своим трепетным состраданием к Волжиной, которая явственно отражалась на его лице, низвергнуть и без того едва владеющую собой женщину в пучину беспомощного отчаяния. «В зимнем саду!» – пролепетала Анастасия Аркадьевна. «Там открыта дверь и следы на полу, и я нашла вот это!» Волжина вынула из кармана и показала друзьям изящную туфельку с атласным бантиком на серебряной пряжке. Руднев, которого нарочитая резкость Белецкого заставила опомниться от снидающих его чувств и вернуться в русло холодной логики, забрал туфельку из рук Анастасии Аркадьевны. «Почему вы решили, что это принадлежит Блохиной?» — спросил он. «Леночка танцует пажа. У всех пажей такие туфли с бантами». «В этой туфле никогда не танцевали», — возразил Дмитрий Николаевич, показав абсолютно чистую подошву без единой царапины. Да и роскошно это как-то для школьного театрального костюма. Посмотрите, здесь на пряжке благородная шпинель». «Но, Дмитрий Николаевич, ее нигде нет». Волжина в отчаянии закрыла лицо руками. «Анастасия Аркадьевна, подождите сокрушаться. Дворец и парк огромные, она может быть где угодно. Теперь уж Руднев был собранный и деловит. Вам следует разбудить других воспитателей, учителей и прислугу». «Пусть проверит каждое помещение, и человек пять пошлите в парк. Мы с Фридрихом Карловичем сейчас же туда отправимся. Там для девочки опасностей больше, чем в здании. Вы поняли меня?» Через пять минут Руднев с Белецким выходили через стеклянные двери зимнего сада. Те самые, через которые Дмитрий Николаевич в середине того же дня якобы отправился на этюды, а попал в плен к сербским радикалам. На полу зимнего сада действительно четко отпечатались несколько следов их оставил человек, наступивший перед тем во влажную землю правой ногой. По форме и размеру следы принадлежали мужчине. По длине шага выходило, что его рост около 8 вершков. Примечание. До повсеместного использования метрической системы длин, рост человека в России обозначался в вершках сверх двух аршин. Один вершок 1/16 аршина, приблизительно 0,44 тысяч метра. То есть речь идет о человеке ростом 2 оршина и 8 вершков, то есть около 178 сантиметров. Конец примечания. Шаги вели из парка в зимний сад. Осветив дорожку у дверей, Руднев заметил отпечаток ноги на взрыхленной клумбе. Если неизвестный шел без света, а на узкой выложенной рельефным камнем дорожке и попасть в клумбу было совсем не мудрено. обратных следов видно не было. «Кто бы это ни был, он лишь вошел в дом», — заметил Белецкий. «Этого наверняка сказать нельзя», — возразил Руднев. Он мог обтереть башмак или выйти через другую дверь. Вопрос в том, почему этот кто-то вошел в дом таким конспиративным образом? «Дмитрий Николаевич, это может ничего не значить. Здесь у всех множество личных секретов. Вы сами-то как сегодня ушли и пришли?» «Белецкий, какие у меня были на то причины, я знаю. А вот какие у этого человека?» «Пока нет, и в свете всего происходящего допускаю, что причины эти могут носить злонамеренный характер. Идем. Ты к прудам, а я прошу сторожа и проверю возле спортивной площадки. У Блохиной там тайное место». Они поспешили каждый в свою сторону. Завернув за угол, Дмитрий Николаевич увидел, что в окнах жилого крыла стал зажигаться свет. По всей видимости, Анастасия Аркадьевна будила персонал. Окинув взглядом все здание, он вдруг обратил внимание, что свет мелькнул и в чердачном окне. Это был слабый огонек, едва пробивавшийся через ставни. Руднев бросился обратно через зимний сад и после непродолжительных поисков обнаружил черную лестницу, ведущую на чердак. Поднявшись на самый верх, Руднев прошел через низкую скрипучую дверцу с сорванной щеколдой и оказался в пыльном, захламленном помещении со скошенным потолком, низкими балками и дощатыми перегородками, делившими пространство на отсеки. На первый взгляд казалось, что чердак заброшен и давным-давно никем не посещался, но присмотревшись, Дмитрий Николаевич понял, что это вовсе не так. От чердачной двери расходилось несколько протоптанных в вековой пыли тропинок, теряющихся где-то в темных завалах. Руднев прислушался и, прикрыв рукой фонарь, вгляделся в темноту. Слева от себя он услышал едва заметный шорох, а сквозь дощатую перегородку пробивался слабый свет. Дмитрий Николаевич направился к нему, наткнулся на ободранную ширму, сдвинул ее и увидел, что несколько нижних досок в перегородке выломаны и образуют узкий проем высотой ему по пояс. Встав на четвереньки, руднев заглянул в дыру и тут же едва не оглох от пронзительного, девчачьего визга. В нише, образованной перегородкой, Стенкой старинного комода и свалкой потрескавшихся деревянных балясин сидела Леночка-блохина, босая, одетая лишь в ночную рубашку и коротенькую, сваленную кофточку. Девочка забилась в самый угол и, не помня себя от ужаса, пронзительно визжала. Перед ней лежала какая-то книга и стоял зажженный огарок свечи. На полу вокруг девочки мелом был нарисован неровный круг. В руке Леночка держала осколок зеркала. «Не бойся, это я, Дмитрий Николаевич!» Руднев пробрался через пролом и шагнул к Леночке. Виск оборвался, но девочка продолжала смотреть на учителя глазами, полными непередаваемого страха. «Елена Михайловна!» «Леночка!» Дмитрий Николаевич опустился на колени рядом с Блохиной. «Вам нечего бояться!» «Все хорошо!» Он протянул к ней руку. «Отдайте мне это стекло!» «Вот так!» Руднев забрал из руки Леночки осколок И увидел на ее ладони кровавый порез. Вынув из кармана платок, он зажал им детскую ладошку. «Елена Михайловна, вы меня совсем без платков оставите. Придется вам на уроке домоводства для меня новых нашить». Ровный голос учителя и его добрая улыбка немного успокоили Леночку. «Как вы здесь оказались, Дмитрий Николаевич?» Дрожащим голосом спросила она. «Елена Михайловна, вас все ищут. Я увидел свет на чердаке, решил проверить. Вот и нашел вас». «Но вы-то что здесь делаете? Разве же можно так прятаться? Вы хоть понимаете, как все за вас волнуются?» Леночка не ответила, а задала новый вопрос, от которого Руднев опешил. «Значит, вы здесь не потому, что я наколдовала?» «Что?» — девочка разразилась слезами. «Дмитрий Николаевич! Я ведьма!» Глотая слезы и подвывая, призналась Леночка. «Елена Михайловна!» «Да успокойтесь же вы!» Взмолился Руднев. «Я с вами с ума сойду! Какая вы, прости господи, ведьма! Что за нелепые фантазии? Ведьм не бывает. Вы же образованная девушка». «Бывают! Это все я натворила своим колдовством!» Продолжала каяться Леночка. «Так, довольно!» Дмитрий Николаевич придал лицу строгое выражение. «Прекратите сейчас же плакать и идемте вниз. Там из-за вас все с ног сбились, а несчастная Анастасия Аркадьевна и вовсе себя от волнения не помнит. Идемте, потом расскажете, что вы там наколдовали». Он попытался взять Леночку за руку, но та отдернула ее и глубже забилась в угол. Слезы у девочки моментально высохли, и она сердито заявила. «Я не пойду. Я должна провести обряд и все исправить». Только теперь руднев вспомнила о книге, осколке и меловом круге. Опередив попытку Леночки убрать из-под его руки книгу, он поднял ее и увидел, что это сборник сказок братьев Гримм на немецком языке. — Фридрих Карлович бы оценил ваше рвение, — заметил Дмитрий Николаевич. Он пробежал глазами открытую страницу и понял, наконец, что происходит. — Елена Михайловна, это и есть ваш ритуал? — Леночка кивнула и насупилась. Книга была открыта на странице с описанием того, как старая страшная ведьма обучала девушку-помощницу своему искусству. Был тут и магический круг, и осколок стекла, и еще целый набор всевозможной колдовской мерзости, который к счастью, Леночке Блохиной, Ванечкиной и Кале раздобыть было негде. «Елена Михайловна, но это же все сказки!» произнес Дмитрий Николаевич, захлопнув книгу. «Страшные, совсем не детские, но сказки». «Где вы вообще эту книгу взяли?» «У Грымзы, то есть Раисы Тимуровны. Она ее отобрала у кого-то и у себя на полке держала», — хмуро призналась Леночка. «Так, значит, вы еще и книгу без спроса взяли из комнаты воспитательницы. Вы, Елена Михайловна, не ведьма, а злостный нарушитель порядка. Ну что мне с вами делать, прикажете?» одна коленочка не в малой степени не чувствовала себя виноватой. «Ничего вы не понимаете!» — сердито выкрикнула она. «Это все по-настоящему. У меня получилось. Только не все, как я желала. Я не хотела, чтобы Архимед Алексей Алексеевич умер. Только чтобы его в школе не было, как Грымзы, которую привидение унесло. И еще я колдовала, чтобы у оболенской живот на балу прихватило, чтобы не зазнавалась а в результате у ее сестры корь, и бала теперь и вовсе не будет. Зато...» «Зато я клад наколдовала, вот! Не верите? Пойдемте покажу!» Леночка, словно мышонок, выскользнула в пролом и зашлепала босыми ногами куда-то вглубь чердака. Руднев поспешил за ней. Девочка привела его к залежам каких-то коробок, одной из которых с торжествующим видом открыла перед учителем. «Вот, смотрите, настоящий клад!» Дмитрий Николаевич осветил содержимое коробки и ахнул. Среди помятого картона лежали жемчужные ожерелья, Изящные золотые женские часики, браслет с изумрудами, перламутровый веер и несколько флаконов дорогих французских духов. Под всем этим виднелось что-то в кружевах и шелковых лентах, оказавшееся женским бельем того сорта, что непозволительно надевать приличной даме. «Убедились?» — торжествовала Леночка. «Раньше этого не было, а потом я захотела веер, как у княгини Голицыной, на портрете, что в парадном зале висит, и вот наколдовала». Леночка развернула веер и обмахнулась с неизвестно откуда взявшимся жеманством. Дмитрий Николаевич забрал у девочки веер, положил в коробку и закрыл ее. «Елена Михайловна, вы еще про привидение говорили, которое Раису Тимуровну унесло». Сказал он очень серьезно, чем несказанно порадовал Леночку, торжествующую от мысли, что теперь-то неверующий Дмитрий Николаевич убедился в ее колдовской силе. «Вам придется мне про это подробно рассказать», Но сперва пойдемте вниз. Нужно объявить, что вы нашлись и что с вами все в порядке.